А то все какие-то экзекутивы. «Ну, — о это очень условно. Какие слова красивые, какие нет, — сказал Дон Педро, с сожалением выпуская руку Муси. Глава четвертая Море было довольно далеко. Муся шла по топкому песку, старательно обходя лужи и, прикрыв глаза рукой, разыскивала палатку. Они сняли ее сообща. Все внесли свою долю. Кабину решили не нанимать, узнав с ужасом, что она стоит в сезон 500 франков. — По-моему, без кабины можно обойтись. — А, впрочем, как вам угодно, — посоветовал в первый же день жене Клервиль. — Разумеется, можно обойтись, — согласилась Муся, — подавляя раздражение, которое теперь вызывало у нее почти все, что говорил ее муж. Пятьсот франков на кабину жалко, а пятьсот фунтов для себя за этих лошадей на поло не жалко. И теперь подумала она с досадой, увидев выходившую из кабины даму в великолепном пеньюаре. Муся сама чувствовала несправедливость упрек. Уж в скупости Клервиллю упрекнуть было бы трудно но они действительно по-разному понимали, на что нужно и на что не нужно тратить деньги. Последнее увлечение Клервилля, Поло, было совершенно непонятно Муси. Она нисколько не возражала. Игра была очень красивая и элегантная. Фамилия Клервилля появлялась теперь в светской хронике газет. Это было приятно Муси, но все-таки это была игра для мальчишек. Так увлекаться ею мог, по ее мнению, только ограниченный человек. Клервиль проводил на полях полу, на ипподроме, в конюшнях ежедневно долгие часы. Потому как он смотрел на лошадей, как о них говорил, как доказывал, что английская система игры семь периодов по восемь минут лучше американской восемь периодов по семь минут, Муся все яснее чувствовала, что перед ней чужой человек, человек другой расы, высший или низший, уж этого я не знаю. Верно, он и сейчас на поло. А другие уже должно быть тут. Где же, однако, наша палатка? Она была левее клуба, ориентировалась Муся по стоявшим на берегу домам. Мимо нее, провожая ее взглядом, шли мужчины, одетые, как уличные мальчишки. Ветер рвал пестрое полотно палаток. Впереди, над Трувилем, зеленел лес. Вот сейчас, за той веревкой, должна быть наша палатка. — Кто это лежит? — Да, Жюльет. — Вы одна, мой друг? — Как видите. Ответила сухо Жюльетт, приподнявшись ровно настолько, насколько требовал минимум вежливости. Она не спросила Мусю, как сошла поездка. — Вы не знаете, где Вивиан? — Не знаю, кажется, на поло. — А остальные? — Сейчас должны прийти, купаться. — Все? — Ну, кто все? — Ей, конечно, нужно знать, где Серезье мысленно перевела Жюльетт почти с ненавистью. Мама не придет. У нее болят ноги. Море плохо на нее действует. «Зачем же она приехала в Довиль?» — спросила Муся, чувствуя, что под влиянием враждебного тона Жюльетт раздражается сама. «Лучше было бы выбрать курорт не на море. Это значит, лучше было бы, чтобы нас здесь не было, чтобы мы им не мешали» муся села в холщевое кресло распахнув свой купальный халат и положила на колени книгу французский роман из русской жизни нет еще разумеется ничего не может быть заметно почему она на меня сердится ревнует к сорезье конечно какую уж теперь сирезье сказать ей Нет, не скажу. Жюльет — самая трезвая девочка на свете. Вот кто твердо знает, чего хочет. Теперь учения, теннис, разные романы, без глупостей, конечно. Потом выйти замуж за любимого человека, и она всего этого добьется, зубами вырвет у жизни. Так и надо. За свое счастье надо бороться безжалостно. Но теперь с ней что-то творится странное.